Веселое царство. Ха-ха-ха, хи-хи-хи. За десятки, за сотни, за тысячи верст раздавались громкие раскаты веселого, беззаботного смеха. Раздавались с утра и до вечера закаты и до восхода солнца, раздавались без перерыва. Это смеялись жители веселого царства. Странные. Совсем особенное это было царство. Другого такого не было и не будет на земле. Очень занятное царство. Там никто никогда не горевал, не плакал, не жаловался, не печалился, не болел. Там все смеялись, смеялись постоянно, смеялись без устали. Ходили и смеялись, сидели И смеялись, работали и смеялись, говорили и смеялись, даже спали и смеялись. Только и слышно было ха-ха-ха да хи-хи-хи. В веселом царстве не было ни горя, ни забот. Его жители не знали ни нищеты, ни грусти. Они никогда не болели, не страдали и доживали веселые и довольные до глубокой старости. Рождались со смехом и умирали со смехом, передавая своим потомкам способность весело смеяться. Веселее всех смеялся царь веселого царства. Веселая улыбка так и не сходила с его лица. На высоком его лбу никогда не видно было морщинки грусти, а глаза царские постоянно искрили смехом добрым веселым смехом. просыпался утром веселый царь и со смехом звонил в колокольчик. со смехом появлялись царские слуги Давайте одеваться хи-хи-хи командовал царь Извольте ваше величество ха ха ха заливались слуги Одевшись царь выходил на балкон своего дворца послушать как смеются подданные в его столице. По улицам бежали смеющиеся люди. Со смехом возницы предлагали прохожим свои услуги. Со смехом торговцы продавали свои товары. Все смеялись, все. И взрослые дети, юноши и старцы, господа и слуги, генералы и солдаты, богатые и бедные. Точно серебряный звон стоял над веселым царством. Точно там... Праздновался постоянно светлый, радостный праздник. Так были все счастливы и веселы. И вдруг однажды в это царство радости, довольства, счастья и смеха забрела старая, худая, согнутая в три погибели старуха. Такая, какой никогда не видывали в веселом царстве. У нее было мрачное, печальное лицо, Глаза какие-то растерянные полуслепые от слез, а щеки ввалились от худобы. Седые космы редких волос выбивались у нее из-под платка. «Хи-хи-хи! Что за странная старуха?» — удивлялись счастливые люди веселого царства. «Ха-ха-ха! Кто ты, бабушка?» — спрашивали они. «Мое имя нужда...» произнесла она глухим за могильным голосом. «Пришла я к вам из соседнего государства, где живут мои сестры. Горе, болезнь, печаль, голодуха, страдания... Мы все постоянно странствуем из одного места в другое, а в иных местах подолгу остаемся. В вашем царстве ни одна из нас еще не бывала. Вот я и решила заглянуть к вам, чтобы убедиться... Нельзя ли мне как-нибудь здесь пристроиться? Но вижу, что здесь мне не житьё. Все вы тут сытые, довольные, веселые. А ты умеешь смеяться? умеешь Зазвенела, загудела на разные голоса вокруг неё. Старуха гордо выпрямилась. Её глаза гневно блеснули. «Я не умею смеяться и не хочу смеяться, и ненавижу смех». — строго проговорила она. — Нужда не должна смеяться. Она плачет. И если бы я осталась у вас, то скоро научила бы и вас плакать. — Плакать? — с удивлением переспросили веселые люди. — Нет, старуха, это ты напрасно думаешь. А вот мы заставим тебя смеяться. Увидишь, заставим. — Никогда. Сурово оборвала их старуха нужда. — Нет, заставим, непременно заставим, — повторили несколько раз веселые люди. Ха — Ха-ха-ха, давай сейчас смеяться, слышишь? — Никогда, — вновь повторила нужда. — И не требуйте от меня, чтобы я смеялась, раз я засмеюсь, беда вам будет. Ха — Ха-ха-ха, — ответили веселые люди. «Разве от смеха? Может быть, беда? Нет, бабушка, ты должна с нами смеяться. Ну-ка, начинай!» «Не буду!» — угрюмо повторила опять старуха. «Ну хоть немножко!» «Никогда!» — вновь повторила нужда. «Как не старались веселые жители веселого царства рассмешить старуху нужду!» Их стараний ни к чему не повели. Рассердились, наконец, веселые люди. Но рассердились, конечно, по-своему, по-смешному. Не смеяться в нашем веселом царстве, а грустить и печалиться, когда мы все смеемся. Это преступление, — говорили они. Мы этого так не пропустим и отдадим тебя, старуха, под суд. Пусть умные судьи решат, как быть с тобою. И, недолго думая Они подхватили старуху и потащили ее в суд. «Ха-ха-ха! В чем провинилась эта старушенция?» Спросили судьи, когда привели нужду в большую комнату, в которой заседал суд. Веселые люди рассказали, что старуха зупрямилась, не хочет ни за что смеяться. Стали судьи совещаться, как быть, какое придумать для печальной старухи наказание. Совещались они, конечно, смеясь и хохоча. Смеялись при этом не только судьи, но и стражи, стоявшие у дверей. Смеялись песцы, записывшие решение суда. Смеялись сторожа, привратники. Одна нужда не смеялась. Долго-долго советовали судьи. Наконец обратились к нужде с такой речью. «Слушай, старуха, ты лучше раскайся и засмейся». «Тогда мы тебя простим!» «Ха-ха-ха!» Но нужда с гневом отказалась от такого предложения. Не станет она смеяться, ни за что не станет, никогда не смеялась и не будет смеяться. Ее дело печалит людей, и не к лицу ей смех. «А мы все-таки тебя заставим смеяться!» — хохотали судьи. «А не захочешь, накажем тебя со всей строгостью законов веселого царства!» — Наказывайте. Я ничего не боюсь, — надменно заявила упрямец. Опять стали совещаться судьи, словно пчелиное жужжание повисло в воздухе, так они спорили и гоготали, прерывая постоянно свою речь смехом.